Глава восьмая. Лариса Ларина. Мысли Виктора Андреевича прервал настойчивый стук в дверь. «Папа, ты что там застрял?» — грубоватый голос дочери вернул его в действительность. Он хотел было ответить что-то дочери, но его опередила жена. «Можно хоть в такой день не дергать отца? А что? Разве произошло что-то противоестественное?» Умерла старая, достаточно пожившая на этом свете женщина. Нам бы столько, а больше не надо. Это же мать твоего отца. И твоя родная бабушка, Людмила Анатольевна, с трудом сдерживалась, чтобы не перейти на крик. Никогда не думала, что ты вырастешь такой жестокой. Это не жестокость, мама, это здравый смысл. Мне что теперь, не умываться, если бабушка Людмила Анатольевна не дала ей договориться? «Это здравомыслие когда-нибудь обернется против тебя!» — закричала она. «Дай Бог, чтобы твои будущие дети! Только не трогай, пожалуйста, моих будущих детей, которых, к тому же, я в ближайшее время заводить не собираюсь». Ларин услышал удаляющиеся от двери ванной шлепающие шаги дочери. «Не зарекайся!» — крикнула ей вдогонку мать. «Дети иногда появляются неожиданно и часто не кстати». «Мне всегда казалось, что у вас с папой как раз так и получилось», — не оборачиваясь, — с болезненной издевкой произнесла Лариса. «Что ты несешь? Как тебе не стыдно? Эгоистка!» — Людмила Анатольевна придала своему голосу обиженную интонацию. Дойдя до своей комнаты, дочь обернулась к матери. «Может быть...» «В моей жизни уже не раз случалось что-то и пострашнее бабушкиной смерти, но вы с папой хоть когда-нибудь этим поинтересовались?» «Что же может быть страшнее смерти?» — философски спросил сам себя Ларин. «Вам важна только своя жизнь, как будто бы и дочери у вас нет», — продолжал Лариса. «Так и нечего было меня заводить, наглая девчонка». «Всю жизнь на всем готовом, уже не очень заботясь о силе выражений», — закричала Людмила Анатольевна. «Но дочь не слушала ее, а продолжала свое. А больше всего, мамочка, меня развлекает твоя забота о бабушке, которую ты всю жизнь, как и положено всякой невестке, терпеть не могла. Может быть, ее смерть, конечно, и прибавила тебе некоторой любви. Мертвых любить совсем нетрудно, даже романтично». «Замолчи, дрянь, пока я не съездил к тебе по физиономии!» Виктор Андреевич резко открыл дверь ванной и увидел, как две женщины, одна замахнувшись на другую, при его появлении тут же разошлись в разные стороны. Дочь заперлась у себя в комнате, жена исчезла на кухне. «На что же мы все-таки тратим нашу жизнь?» — подумал Ларин глядя на удаляющихся жену и дочь, большую часть на то, чтобы отравить ее другим, чаще всего самым близким людям. Он позвонил в Министерство путей сообщения узнать, как продвигается его проект мегавокзала. Эта идея бродила в умах практиков уже давно. Соединить все вокзалы столицы в один большой, удобный, мобильный, чтобы приезжие, Особенно транзитники, да и москвичи, не носились с одного вокзала на другой, перетаскивая свои тяжеленные баулы, чтобы единый центр управления позволил упразднить массу дублирующих друг друга должностей. Ларин разрабатывал свой проект пять лет. Сам нанял серьезную группу проектировщиков экономистов, инженеров, даже дизайнеров. Но уж проект получился на славу. Правда, стоил он тоже немало, но по подсчетам экономистов должен был окупить себя всего за 8 лет. Место для супервокзала было выбрано традиционное, Каланчевка, ныне Комсомольская площадь. Собственно, предполагалось провести мосты и тоннели к самой площади, которую полностью задумывали застроить одним огромным комплексом. Автодвижение спускалось под землю, а наверху, На чертежах, которые уже два года бродили по кабинетам министерства, красовалось легкое сверхсовременное здание из стекла и бетона, с сотнями эскалаторов, подвижных дорожек, багажных конвейеров, единой компьютерной системой и автоматической продажей билетов, регистрации и отправкой поезда. Это был проект 21 века, и Ларин в глубине души надеялся, что именно он станет возглавлять новый мега